«Если бы ты могла получить абсолютно все, чего бы ты пожелала?» Что-то в его вопросе меня насторожило. «Тебя?» «Нет», — нетерпеливо покачал головой Калин, — «из того, что еще не имеешь». Не понимая, к чему он клонит, я тщательно обдумала ответ и выбрала желание, которое было совершенно искренним, но, скорее всего, несбыточным. «Мне бы хотелось...» чтобы это сделал не Карлайл, чтобы ты со мной занялся. Полное недобрых опасений, я ждала, как он отнесется к моим словам. Все, сейчас вспылит, как в родительском доме. К моему удивлению, лицо Эдварда не изменилось, он не рассердился, лишь задумчиво смотрел на меня. А что бы ты за это отдала? Не веря собственным ушам, я глупо таращилась на него, и, не взвесив все как следует, выпалило что угодно. Эдвард улыбнулся. Например, пять лет. Мои глаза потемнели, в душе боролись ужас и разочарование. Сама сказала, что угодно. Да, но за это время ты придумаешь отговорку. Мне нужно ковать железо, пока горячо. К тому же смертной быть опасно, по крайней мере для меня. В общем, что угодно, кроме этого. Три года. — нахмурился Калин. — Нет. — И это называется заветное желание? — Боже, оно ведь и правда заветное. Лучше изобразить невозмутимость. Не дай бог, Эдвард догадается, как сильно я мечтаю, чтобы меня изменил именно он. Хоть время для маневров выиграю. — Давай шесть месяцев. — Нет, мало, — закатил глаза Эдвард. — Тогда максимум год. — Нужно хотя бы два. «Ни за что! Девятнадцатилетие исправить согласно а двадцатилетия нет. Пораз ты навсегда останешься подростком, почему мне нельзя?» Калин на секунду задумался. «Ладно, забудь. Хочешь, чтобы я тебя изменил? Выполни. Всего одно условие». «Условие? От страха голос стал совсем бесцветным. Какое еще условие?» В темных глазах мелькнула настороженность, и Эдвард медленно произнес. Сначала выйди за меня замуж. Затаив дыхание, я ждала, ждала. Ладно, признавайся, в чем тут подвох? Белла, ты меня оскорбляешь, вздохнул парень. Я делаю тебе предложение, а оно принимается за шутку. Эдвард, пожалуйста, давай серьезно. Да я сама серьезность. В золотисто-карем взгляде вовсе не было насмешки. Слушай, ежесекундно рискую впасть в истерику, проговорил я, мне только восемнадцать. А мне почти сто десять. Самое время остепениться. Я отвернулась к темному окну, пытаясь совладать с паникой, прежде чем она станет слишком очевидна. Знаешь, брак вовсе не предел моих мечтаний. Для Ренесс Чарли он стал началом конца. Брак... Начало конца. Какое любопытное наблюдение. Ты понимаешь, о чем я? Эдвард тяжело вздохнул. Только не говори, что боишься связывать себя обязательствами. Ну, не совсем так, заявила я. Скорее боюсь Рене. У нее довольно жесткая позиция. Замужество до тридцати она не одобряет. Потому что ей удобнее, если ты примкнешь к коронованным венцом безбрачия, чем к замужним. Мрачно рассмеялся Каллен. Это что, очередная шутка? Белла... «Если сравнить по важности обязательства брачного союза и жертвования душой ради вампирского бессмертия...» Эдвард покачал головой. «Раз не хватает смелости выйти за меня...» «Ладно, а если я согласна?» «Если прямо сейчас попрошу отвезти в Лас-Вегас...» «Неужели через три дня я превращусь в вампира?» Калин улыбнулся, блеснув в темноте белоснежными зубами. «Конечно, — отшутился он. — Пойду за машиной». «Черт побери! — пробормотала я. «Даю тебе восемнадцать месяцев. Ну уж нет. Хочу, чтобы ты выполнила мое условие. Ладно, тогда сразу после выпускного пойду к Карлайлу. Если тебе так больше нравится, — пожал плечами Эдвард с ангельски невинной улыбкой. — Ты просто невыносим, — простонала я. Настоящий монстр. Поэтому ты не хочешь за меня замуж? Я снова застонала». Каллен потянулся ко мне, и почерневшие, бархатные, как ночь, глаза растопили, сожгли, разбили в дребезги мою решимость. «Белла! Пожалуйста!» — выдохнул он. На секунду я даже забыла, что нужно дышать, а придя в себя, покачала головой, чтобы привести в порядок спутавшиеся мысли. «Может, успея раздобыть кольца, показался бы убедительней?» «Нет никаких колец!» — забыв об осторожности, закричала я. «Ну вот, добилась своего. Ой, Чарли встает» так что мне лучше уйти», — смиренно проговорил Эдвард. Сердце чуть не остановилось, а он целую минуту изучал выражение моего лица.